Завтра сокровище. Никто не мог уснуть в эту ночь. И на рассвете все собрались возле колодца, волнуясь, дрожа от нетерпения, полные решимости продолжать работу. Ну что ж, надо спуститься туда, предложил Линц, заглянул в колодец и осекся. Что там? воскликнул Ден, бросаясь к колодцу. Линц не ответил, только кивнул. Мол, смотри сам. Ден заглянул в колодец. Он был полон воды. Вода, но ну, откуда же она, черт возьми, появилась там? Не знаю, какой-нибудь источник, водоносный слой. Наступившее молчание прервал кто-то из рабочих. В таком случае надо начинать все сначала. Конечно, сказал Линц. Только теперь все уже проще, достаточно вычерпать воду. Нам покорилась земля, но не помешали дубовые настилы. Неужели остановит вода? За работу, ребята! Целый месяц пытались они вычерпать воду из колодца. Тщетно, вода неизменно оставалась на одном и том же уровне. В течение еще двух месяцев рабочие вырыли второй колодец рядом с первым, рассчитывая на большей глубине обойти источник. И тоже напрасно. Внезапно глинистый грунт на дне второго колодца провалился, и из глубины его вырвался мощный фонтан воды, о б р у ш и в ш и с ь на рабочих, которым просто чудом удалось спастись. Стремительно прибывавшая вода вскоре заполнила до в е р х у и второй колодец. На этот раз надежды в самом деле совсем уже не осталось. Линц, потерявший на раскопках уйму денег, вышел из дела, оставшись едва ли не нищим. Вскоре умер Дэн Макгиннис. В последние минуты перед смертью он что-то бормотал про свое сокровище. Тони и Джек остались на вновь опустевшем островке сторожить два заполненных водой колодца. В 1849 году образовалось новое общество, и раскопки возобновились. Но теперь уже с помощью бура, который приводило в движение лошадь, из затопленного колодца извлекли обломки еловых и дубовых досок, куски металла. Стало ясно, что там на глубине находится деревянное перекрытие, защищающее сейф с сокровищем. Особенно в з б у д о р а и л и с ь все, когда бур вынес на поверхность три звена какой-то золотой цепи. Люди кинулись к колодцу, но увидели в нем только свои жадные лица, отраженные в грязной воде, оберегавшей сокровище. Решили выкопать третий колодец. Его сделали гораздо глубже, 34 метра. Многие тонны грязной воды мощным потоком хлынули в него неизвестно откуда и тоже заполнили до самого верха. Среди всеобщего отчаяния Тони Вогман, ставший к этому времени уже стариком, заметил, что вода эта соленая. Значит, она попадает сюда из моря. Из моря во время отлива, припомнил он. Я видел в бухте Мита, как вода стекала с берега. Значит, до отлива она где-то находилась, что-то заполняла, и, видимо, именно о туда т попадает сюда на дно наших колодцев. Все бросились к заливу. Он был недалеко, метров с т 0 п я т д е с я т от колодца. Стали копать на берегу, чтобы понять, куда же уходит вода во время прилива. И были потрясены, когда обнаружили то, что было скрыто под песком. Люди не хотели верить собственным глазам, но им пришлось убедиться, что все это правда. Под песком кто-то словно выложил огромный пол с о т н и гигантских каменных плит, образовавших платформу длиной в 45 метров, и вся она была у с л а н а тоннами, многими тоннами кокосовых листьев и морских водорослей. Короче говоря, это была гигантская губка, которая впитывала воду во время прилива и постепенно пополняла. Что это н е узнали позже, когда отыскали на берегу отверстие пяти подземных каналов, т я н у в ш и х с я от платформы к колодцу. Эта огромная губка заполняла водой каналы, а те в свою очередь перегоняли воду в колодец с сокровищем. Придя в себя от изумления, искатели вновь принялись за работу. р а з р у ш и т ь губку и платформу было невозможно. Тогда возвели п л о т и н у чтобы не подпускать воду г у б к и так сказать, отодвинуть море. с к о р е работа была закончена, но однажды бурной ночью волны разметали сооруженную с таким трудом дамбу. Выходит, море тоже защищало сокровища. Ладно, вырыли еще один колодец, опустились на глубину 35 метров и опять двинулись по горизонтали в сторону колодца сокровищ. м в н е з а п н о д н о его провалилось, и внизу открылась черная пустота. Деревянные настилы, земля, вода — все это до сих пор невероятно усложняло работу искателей, делало ее опасной, почти невозможной, а теперь еще эти пустоты. В те дни скончались Джек Смит и Тони Вогман. Они умерли с великой тяжестью на душе. Но остров все равно не был забыт. Создавались новые экспедиции, которые привозили сюда современную буровую технику. Но однажды взорвался паровой насос, и при взрыве погиб рабочий. После этого многие отказались от опасной затеи. В 1893 году новые попытки добраться до дна колодца предпринял Фредерик Блэр, д е л е ц у которого, как у Симеона Линца, были в избытке доллары и фантазия. Он начал с того, что взорвал динамитом гигантскую губку. И каменную платформу на берегу бухты Смита. Взрывы сотрясали воздух, остров содрогался, но огромная губка была наконец уничтожена. Однако колодец с сокровищем по-прежнему до в е р х у был заполнен водой. Имеется, значит, еще один канал. Может, он тянется с другого конца острова. Принялись усиленно его искать, но так ничего и не нашли. Тогда Блэр опустил в глубину зонд, и тот вынес на поверхность все, что ему попалось на пути. Это были куски цемента, обломки дубовых балок и, наконец, мелкие металлические осколки. Там находится сундук, уверенно заявил Блэр, изучив все это. Дубовый сундук, залитый цементом. Запускайте второй зонд. Зонд опустился на 46 метров. Сильное волнение снова охватило всех, когда появились обломки золотых цепей и обрывок старинного пергамента, на котором тушью было начертано слово Там. Выходит, там внизу было не только золото, но и какие-то документы. Блэр оповестил весь мир о своем открытии. Может быть, там в недрах того крохотного островка в Атлантическом океане таилось объяснение каких-то важнейших для судеб человечества событий. Раз их запятали так глубоко, значит, они имеют особую важность: документы знаменитых судебных процессов, тайные послания короля, а может быть, рукописи Шекспира. Блэр возобновил работы. согласившись на финансовую поддержку других заинтересованных и заинтригованных этой тайной людей. Когда же Блер скончался в 1951 году, потратив 60 лет на борьбу с колодцем, буры уже давно были остановлены на глубине 50 метров, поскольку неспособны были пробить огромную металлическую платформу, находившуюся там. А ведь использовались электрические буры. В 1936 году подводный кабель доставил на остров электрический ток, позволив включить мощные насосы. Сюда на остров Оук были приглашены специалисты по прокладке шахт, технике бурения, лучшие инженеры. Неужели удивлялись многие из них? Этот колодец, построенный еще до 1795 года, по старинке невозможно осушить современными методами. Неужели такое возможно? На с т о г о дня, когда м а к г и н е с решил поохотиться на острове, и до нашего времени было истрачено уже более двух миллионов долларов, результат нулевой. Тот, кто построил этот колодец, подлинный гений, у него была уйма денег и множество рабов. Это, конечно, великий инженер. Ему необходимо было запрятать что-то очень важное. Таков был вывод, к которому приходили многие, смиряясь с поражением. Остров опустел. Теперь сюда заглядывали лишь редкие туристы, долюбопытные, да чтобы сфотографироваться возле колодцев, полных жидкой грязи. В 1959 году на острове Оук высадился канадский рабочий Роберт Рестал. Он приехал сюда с семьей и построил дом на этой маленькой полоске земли, населенной одной лишь дичью. Наверное, ему не давал покоя дух Макгиннеса, да и всех остальных умерших здесь, так и не увидев дна колодца. Рестал решительно принялся за работу. Он усушил колодец глубиной 4 сорок шесть метров и не спеша, полный надежд, принялся копать по г о р и з о н т а л и в направлении главному колодцу, к тому, где предполагали найти сокровище. Ему помогало несколько друзей. Очень может быть, что нам и удастся достичь цели, говорил он каждый вечер, отмывая черные от грязи руки и хмуря лоб. Этот колодец рыли люди. которые могли не знать чего-то, может быть, у них не было такой техники, как у нас. Отчего б ы не попробовать? И с надеждой он отвоевал пять за п я т ь А теперь прочитайте вот это жуткое сообщение, которое появилось в итальянской газете «Коррьеры» в августе 1964 года. Оно глубоко в з в о л н о в а л о общественное мнение всего мира, вновь пробудив интерес к этой загадке века, ответ на которую скрывался в недрах острова Оук. Канада. Трагедия под землей. Четверо умирают из-за сокровищ капитана Кида. Таинственный газ вырвался из под земли во время раскопок, которые велись в поисках сокровищ а легендарного пирата. г е л и ф а к с Канада, 18 августа. Охота за сокровищами, достойная стать сюжетом лучшего приключенческого романа, трагически завершилась смертью четырех участников раскопок. Роберт Рестел, 59 лет, одна из жертв, в 1959 году начал поиски сокровища на маленьком острове Исландский Оук, затерянном вдали от побережья Новой Шотландии, надеясь отыскать клад легендарного пирата Уильяма Кида. Вчера, когда вместе с шестью товарищами он рыл яму на глубине десять метров, один из рабочих почувствовал удушье, по-видимому, из-за подземного газа, и упал. Остальные шестеро попытались помочь ему, трое из них, видимо, также по причине отравления газом, так и не смогли выбраться на поверхность. Новые жертвы. Провалилась еще одна попытка. Выходит, когда-то очень давно кто-то бросил вызов. И другие поколения приняли его, однако, несмотря на мощную технику, к а к у ю каждый год предоставляет в их распоряжение технический прогресс, так и не смогли победить, достичь на к о л о д ц а И все же. Глава первая. Профессор истории. Полковник Джордж Спленервиль указал на одно из двух больших кресел, стоявших в его кабинете у огромного окна. д а с а д и с ь же, Мартин, черт, возьми, проворчал он. Чего стоишь? Я и в самом деле остановился на пороге. Получив приглашение, я закрыл тяжелую дубовую дверь и прошел по мягкому голубому ковру. Утонув в кресле, повернулся к Спленервиллю. Он сидел за своим письменным столом и неспеша набивал трубку, явно о чем-то задумавшись. Я заметил, что он набивает трубку слишком много табака. Это был очень плохой признак, что-то весьма заботило моего шефа. Спленервиль взглянул на меня и произнес: "Остров Оук". О нет! Тут же возразил я, вскочив с кресла: "Хватит! Только не это. Оук уже никого больше не интересует, а меня меньше всех. С тех пор, как скончался этот несчастный Роберт Рестл, написаны сотни статей, и он попытался перебить меня, но я продолжал." И вся эта история с таинственным колодцем теперь уже похожа на кожуру трижды выжатого апельсина. Так что, Мартин, ч р т п о б е р и в с кричал с п л е н а р л ь хлопнув по с т о л у кулаком. Ты дашь мне наконец говорить или нет? Да, конечно, неохотно согласился. И оно никаких но. Если я вызываю тебя сюда, значит у меня к тебе серьезный разговор. Кто руководит этой газетой, ты или я? Он всегда задавал этот вопрос, когда хотел, чтобы я замолчал. Я не стал возражать. Он подождал немного и продолжал. Я руковожу, Мартин, хоть ты и не отвечаешь на мой вопрос. А посему садись, постарайся помолчать и выслушать меня. Я кивнул и снова сел в кресло, вытянув ноги. Хорошо, шеф, слушаю вас. Но прежде чем продолжать, Спленервиль нажал кнопку, и из динамика прозвучал голос Рози, его секретарши. Слушаю вас, господин Спленервиль. Он еще тут, Рози, этот господин. Тут. Хорошо, не отпускай его, ясно, ясно. И еще меня ни для кого нет. с п л и н е р в л ь отпустил кнопку. Так вот, Мартин, продолжал он, повернувшись ко мне, речь идет об острове Оук. Надо полагать, ты в курсе дела, не так ли? Надо полагать, шеф. Словно не слыша моего ответа, он продолжал г р о м к о и н а с т о й ч и в о В 1795 году какой-то мальчик, не помню, уж как его звали, Дэн Макгинн с с т е в и Не помню, как его звали, раздраженно повторил он, отправился поохотиться на этот пустынный остров, остров Оук на Траверзе, ч е с т е р а в н о в о й Шотландии. Пустынный, полный дичи остров. Ну и что же он там обнаружил? Ни уток нет. Он обнаружил там судовой блок, висящий на с у к у большого дерева, под ним большую яму. А потом тут он прервал речь и вопросительно взглянул на меня. Что потом? Спросил он после некоторой паузы. Я пожал плечами. Он крепко шлепнул ладонью по столу и возмутился. т е б е что и в самом деле надо рассказывать всю эту проклятую историю, которая началась в 1795 году и закончилась несколько недель назад, вернее, вовсе даже не закончилась. Неужели черт возьми нужно тратить целый день на этот рассказ? Не надо, возразил я. Я ведь уже говорил вам, что хорошо знаю, в чем там дело. И добавил: история эта известна всем, и теперь уже больше никого не волнует, что там лежит на дне. Как это понимать? поинтересовался он, хмуря мохнатые брови. А что может быть на дне этого колодца? с о к р о в и щ е с п р я т а н н о е каким-нибудь пиратом? Сколько оно может стоить? Мак Гиннис и другие искатели полагали, что миллиона два по тем временам это огромное состояние, но весьма скромное в наши дни. Кого могут сегодня заинтересовать два или три миллиона или даже четыре? Разве что и с к а т е л е й золота вроде бедняги Роберта Рестала, но только не публику. с п л е н е р в л вспыхнул: там могут оказаться драгоценности, произведения искусства или же какие-нибудь документы. Драгоценности и произведения искусства попадут в музей, а бумаги самое б о л ь ш е е порадуют какого-нибудь архивного работника. Короче, Мартин, хватит, воскликнул Сплинервиль. Хватит, черт побери! Как ты не понимаешь, продолжал он т ы ч а в меня своим толстым указательным пальцем, как ты не понимаешь, что этот непостижимый колодец ни что иное, как вызов, брошенный нам современным людям. Отчего же? прекрасно понимаю, ведь именно это соображение я сам высказал в своей статье, помните? Он покраснел и промолчал, а я продолжал. Так что мне остается только еще раз повторить вам, что с точки зрения журналистики вся эта история с острым у к отработанный пар. с п л е н е р в и л ь вздохнул, опустил голову и снова занялся своей трубкой. В таком случае, проворчал он, не глядя на меня, по твоему я должен отправить вас в с в о я с и того человека, что ждет там. Какого человека, того, которого вы велели не отпускать, именно? А кто он такой? Осторожно поинтересовался я. Еще один искатель, который придумал оригинальный способ добраться до д н а колодца. Спленер в з л ь ч и р н у л спички и начал выпускать из рта клубы дыма. А этого по твоему мало? По л ю б о п ы т с т в л он искоса глядя на меня. Я промолчал. Он продолжал. Мало? Видя, что я не отвечаю, добавил: Чёрт побери, Мартин, ты что оглох? Я ж к тебе обращаюсь. Я отлично слышу, шеф. Очевидно, еще один инженер, еще один изобретатель с проектом, который тянет на полмиллиона долларов. Такие типы приходят дюжинами. Чего вы хотите от меня? Я только удивляюсь, что он прервал меня повелительным жестом. Тебя удивляет, что я велел ему подняться сюда ко мне, не так ли? – просил он. Я заметил в его глазах легкую насмешку. Дело в том, Мартин, что речь идет не об инженере и не об изобретателе. Тогда кто же он, авантюрист? Сколько сотен миллионов долларов ему требуется? Сплейнеровин нахмурился. Этого я еще не знаю. Мне показалось, что он было забочен. На все попытки добраться до дна колодца истрачено уже около двух миллионов долларов. Пугающая цифра. Любой проект будет стоить не менее полумиллиона шеф. Знаю, но на этот раз он выдвинул ящик столу. На этот раз совсем другое дело. Он взял из ящика визитную карточку. Угадай, о ком идет речь. Угадай, кто прислал мне письмо, сообщая, что знает верный способ добраться до д н а к о л о д ц а Я отрицательно покачал головой. Спленервиль усмехнулся и п р е д и н у л микрофон. р а з и пригласите сюда нашего гостя. Потом он встал за стол и протянул мне визитную карточку. Я взглянул на нее, меня тотчас охватило волнение, более того, тревога. Что? воскликнул я потрясенный. Но это же... Спленервиль, не обращая больше никакого внимания на меня, направился к двери. Я снова прочел фамилию и хотел было опять обратиться к шефу, но тут дверь открылась и на пороге появился а л е н Брекс, профессор истории Гарвардского университета. Я встречал его фотографии в газетах, видел их на обложках его книг по истории. Он нередко выступал и по телевидению, но сейчас его тонкое нервное лицо, украшенное высоким лбом, показалось мне изможденным, хотя и величественным. Дверь за спиной профессора закрылась, и он остановился, осматриваясь вокруг. За стеклами м а с с и в н ы й черепаховые оправы сверкал пытливый взгляд. Спленервиль протянул ему свою огромную ручищу. Черт возьми, профессор Брекс воскликнул он, весьма и весьма полщен ь вашим визитом к нам в Дейли Монитор. Садитесь, прошу вас. Извините, что пришлось подождать. А это, добавил он, указывая на меня, это Купер, Мартин Купер. Брекс бросил на меня п р о н з и т е л ь н ы й взгляд и улыбнулся. Очень рад познакомиться, господин Купер. Он с готовностью пожал мне руку. Это я очень рад, профессор, проговорил, я несколько растерявшись. Я ваш большой поклонник, читал все ваши статьи. Последняя о Наполеоновских войнах меня просто восхитила. А я тут же ответил Брекс в восторге от ваших статей об Амазонке. Вот почему и попросил господина Спленервеля познакомить меня с вами. Я не знал об этом. И сам факт, что знаменитейший американский историк пожелал познакомиться со мной, несколько смутил меня. Но Сплинервиль н уже подвел профессора к креслу. Ладно, ладно, воскликнул он, располагайтесь, профессор Брекс, устраивайтесь поудобнее. Он подождал, пока мы уселись, и добавил: Итак, мы наконец-то встретились. Брекс сидел в кресле прямо, сохраняя на лице некоторую суровость. Он был весь в внимании, хотя ничего не ответил моему шефу, а тот продолжал: Раз уж мы потеряли много времени, давайте теперь наверстаем упущенное. Я получил ваше письмо, профессор. Интересно, все, что вы пишете насчет острова Оук. Купер тут полчаса пытался убедить меня, что предприятие это уже никого больше не интересует, и, честно говоря, мне трудно было спорить с ним. Но если этим проклятым колодцем интересуется такой человек, как вы, профессор, тогда совсем другое дело. Не так ли, Мартин? Конечно, согласился я. Тревога моя улеглась, но все же я был настороже. Брексу л ы б н у л с я и промолчал. Если не возражаете, профессор, добавил Спленервиль, давайте начнем с конца, а потом уже вернемся к началу. Итак, во что обойдется проект? Я хочу сказать, сколько будет стоить экспедиция, если не считать расходов. на дорогу и экипировку. Профессор Брекс не торопясь снял очки и ответил лаконично: "Нисколько". Глава вторая. Послание Ричарда Фокса. Спленервиль занёс авторучку на г л и с т о м бумаге, собираясь записать сумму, названную профессором, но услышав его ответ. Поднял голову и посмотрел сначала на него, потом на меня и опять перевел взгляд на ученого. Несколько изумился он. Возникла долгая пауза. Я снова ощутил какую-то смутную тревогу. Профессор обратился я к Брексу: "Колодец на острове Оук заполнен грязью. Разве не следует очистить его перед тем, как спускаться? Или вы полагаете, что нужно вырыть другой колодец?" Он спокойно посмотрел на меня и отчетливо произнес. Нет, я не считаю, что это необходимо, господин Купер. Сплинервилл пришел в себя от изумления и энергично включился в разговор. Минутку, профессор, минутку, воскликнул он. Может быть, мы и не так поняли друг друга. Вы собираетесь спуститься на дно колодца без всякого оборудования и без каких бы то ни было усилий? Это вы хотите сказать? Без всякого оборудования и без каких бы то ни было усилий, невозмутимо повторил Брекс, надевая очки. Если мои расчеты верны. И если, добавил он слегка улыбнувшись, мне будет сопутствовать удача, я спущусь на дно колодца без всего этого. Каким же образом, профессор? Каким путем? поинтересовался я. Он снова снял очки и объяснил тем самым, что однажды уже был п р о й д е н господин Купер. Спленервиль выругался, а я не держался от следующего вопроса: п р о й д е н кем? Единственным человеком, побывавшим на дне колодца. Для нас не сразу дошло в ответ. Мы переглянулись и с п л е н е р в и л ь осторожно переспросил: "На дне колодца вы сказали профессор, что кто-то уже был на дне колодца". Брэк скивнул. "Я так полагаю. Более того, уверен в этом. Я имею в виду, конечно, не того, кто велел вырыть этот колодец, а другого человека, который ничего не рыл, но добрался до... Он умолк на полуфразе, а затем с улыбкой добавил: "Думаю, будет лучше, если мы вернемся к самому началу". Спленервиль согласился, что так будет лучше, и профессор, открывая потертый кожаный портфель, лежавший у него на коленях, продолжал: "Должен признаться, я никогда не интересовался островом Оук. Более того, я даже не имел представления его с у щ е с т в о в а н и и Я понимаю, что это весьма предосудительно для ученого", добавил он, как бы извиняясь, "но мои научные интересы чаще приводили меня в Европу, чем в Америку". И лишь совершенно случайно тут он извлек из портфеля аккуратно сложенный вдвое лист бумаги. Я узнал об этом острове. Это произошло в Национальном архиве города Симансак в Испании. В Испании удивился с п л е н е р л и на м о р щ и ф лоб. б р э к с кивнул. В Симансаке хранятся все документы, касающиеся истории испанского королевства. А вы знаете, что в течение трех столетий испанцы... жестоко охотились за пиратами в Атлантическом океане. Бумаги, которые я обнаружил, как раз упоминают об одном английском пирате, захваченном в 1702 году и повешенном на следующий год в Кадиксе. Это некий Ричард Фокс, корсар средней руки, насколько я понял. Так вот, продолжал б р е к с разворачивая лист, бумаги Фокса оказались, бог, весь каким образом, в одном пакете с Наполеоновскими документами. Я достал с ь и уже хотел было засунуть обратно в конверт, как вдруг меня удивили вот эти слова: описание блока. Эти два слова были помещены вроде заголовка на длинной странице текста. Смотрите, он п р о т я н у л н ы й лист. Это ксерокопия. Видите, описание блока. Я ничего не понимаю в морском деле, продолжал профессор, пока мы со Спеннером молча рассматривали бумагу, и с п е щ е н н у ю грубыми неровными строчками. Но я знаю, что блок это всего на всего простой ролик и ничего больше. Мне показалось странным, что понадобилось столько слов для его описания. А вам, спросил он разве не показалось бы это странным? п о ж а л у й ответил Спленервиль. Теперь, когда вы обратили на все это внимание, это действительно кажется странным. А вообще-то мне бы и голову не пришло. А тебе, Мартин? И мне тоже согласился я. Брекс улыбнулся и снял очки. Историку свойственно любопытство, уже по его профессии, сказал он. В тот момент у меня было очень много неотложной работы, но я все же решил познакомиться с бумагой. Что ж, такого интересного было в этом самом блоке? Так я выяснил, что Ричард Фокс имел в виду не просто блок вообще, а совершенно конкретный блок. Тут Брекс прочитал: "Блок, повешенный мною Ричардом Фоксом на суку высокого дерева на острове Оук 7 ноября". 1701 года. И то поможет нам Бог, и примет бедный Оливер, и да будет так. Тот самый блок, который нашел м а к г и н н е с в о с л и к н у л Спленервиль. Совершенно верно, я прочитал всю записку Ричарда Фокса и, по правде говоря, ничего не понял. Но мне показалось, что н а п и с а н о очень возбужденным человеком. Короче говоря, продолжал Брекс, надев очки, я вложил этот лист обратно в конверт и продолжал работу. И не вспоминал о нем до тех пор, пока два месяца спустя не прочитал в Daily Monitor вашу статью о гибели Роберта Рестала и о колодце на острове Оук. Кстати, примите мои комплименты, господин Купер, ваша статья превосходна. Можно просто Мартин, профессор, сказал я, и большое спасибо. Спленервил прервал нас. Итак, профессор п р о ч и т а в статью Мартина. Вы вспомнили послание Ричарда Фокса и описание Блока, а потом, а потом я вернулся в архив и перечитал это послание. Он помолчал, взглянул на нас, и я заметил в его глазах некоторую тревогу, почти что страх. Не прочтете ли вы его и нам? попросил я. Брэкс снял очки, после некоторого колебания ответил: Конечно, конечно. Слушайте. Описание блока начал он повешенного мною Ричардом Фоксом на высоком дереве на острове Оук 7 ноября 1701 года и поможет нам Бог и примет бедный Оливер и да будет так. Остров имеет координаты сорок четыре градуса северной широты и шестьдесят пять градусов западной долготы. Сильный южный ветер. Анн у и д ж о р ж ранен и умирает от удара. Саблей в шею, м е р с е с с воспалением легких. Ричард Фокс, Оливер Лемп, капитаны. Сильный восточный ветер. Имеем то, что имеем. Дерево высокое с наклоном на север, высотой в двадцать пять я д е й примерно. Блок деревянный из тонкого дуба, приобретенный в Бресте в тысяча шестьсот девяносто девятом году во время сражения десятого числа прошедшего месяца. В него попала пуля, и я снял его, и это было на рейде Пенсильвании, чтобы поместить сюда. В блок вбитый железный гвоздь, три медных и один латунный. Веревка, проходя по жолобу, закрывает сначала медные гвозди, потом латунный. Масштаб один к ста. Пуля, попавшая в блок, расщепила дерево, и там, где имеется эта расщелина, как бы находится дерево. И пусть будет так, Оливер. Брекс прервал чтение и заметил: "Видите, имя Оливер написано заглавными буквами. Оно повторено трижды. У меня возникло ощущение, когда я читал записку, будто это какой-то призыв, крик о помощи. Конечно, это не подпись. Это написано Фоксом точно так же, как и остальной текст. И профессор продолжал чтение. Мы спустились гораздо ниже любой пропорции блока. Был день, господин." с е д ь м ноября 1701 года, и мы спустились. Мы искали воду для Джорджа. Было седьмое ноября, и оставалось восемнадцать минут до полного захода солнца, и да поможет Господь нам грешникам. Из-за ожога не могу больше писать четко, однако никто мне не верит, и все считают, что это черный порох. Камень не походил на черный порох, и не горел огнем, иначе я не взял бы его. Мы спустились на пропорцию, которую я могу указать. Да помогут мне Бог и ангелы, и да будет так. Дверь оказалась очень старой. Оливер хотел открыть ее и открыл. В блоке есть медный гвоздь. И, идя по четырем точкам с половиной, глядя на солнце, думаю, найдем выход. Но не всегда, Оливер, Оливер. Когда я обжегся, то отбросил камень и позвал на помощь. Наверное, это был какой-нибудь злой дух. Да поможет мне и с б е р е ж е т меня Господь Бог, и да будет так, который коснулся меня. Оливер открыл дверь, я позвал и поднялся. Дверь, дни господни, восьмого, девятого, десятого и одиннадцатого ноября я искал выход за восемнадцать минут до полного захода солнца и раньше, но не нашел. Место было однако это. Оливер, да поможет и спасет меня Бог и даст мне место на небе возле своих ангелов и святых. Пусть поместит меня вих сонми за мой ожог, из-за которого я страдаю, и ж а л и в ш и с ь надо мной, и да будет так. Ричард, Ричард, Фокс, Ричард. Пишу скверно. Ветер больше не восточный. Вода на борту. Похоронен. Оставил Оливеру необходимое: порох, рыбу, ром, пули и его вещи по нашему о б ы ч а ю Ануби, мерсе, Ричард Фокс, капитан. Брекс закончил. Читать, но не поднял глаз. В глубочайшей тишине, наступившей вслед за чтением, слышен был только размеренный стук маятника больших напольных часов, стоявших возле письменного стола. Мартин произнес наконец Спленервиль и, не глядя на меня, указал на письменный стол. Я понял его жест и принес бутылку виски с р ю м к а м и Выпьете что-нибудь, профессор? предложил он. Но Брекс покачал головой. Не раньше захода солнца. Черт, возьми, воскликнул Спленервиль. Я тоже пью только после захода. Прекрасное правило, но сегодня я сделаю исключение. Мы молча выпили, оживились. Спленервиль сказал, показывая на бумагу: "Так профессор мне легче думать. Должен признаться вам, я мало что понял из всего этого. с о о б р а з и л только, что Фокс обозначил на блоке нечто вроде плана острова. Верно? Верно, подтвердил Брекс. Макгиннес рассказывался, нашел блок на дереве, а под ним обнаружил я м у А куда делся сам блок, неизвестно. Во всей этой истории островауг и его колодца нигде нет больше никаких следов этого блока. Не так ли, Мартин? Да, пожалуй, именно так, согласился я. Может быть, Макгиннес и его друзья, сказал Брекс, сожгли блок, чтобы подогреть ром или зажарить утку? Не подозревая, тихо добавил он, как бы обращаясь к самому себе. что сожгли ключ, который открыл бы им колодец, а теперь вздохнул он, этот ключ у т е р я н и навсегда. Глава третья. Девять дней за два с половиной столетия. Навсегда, пробормотал Сплинервиль. у т е р я н навсегда. Этот ваш карсар, однако, сообщает какие-то сведения. Масштаб один к ста и еще что-то в этом роде. Брекс покачал головой. Без самого блока такие указания ничего не стоят. Только одна единственная подсказка в его письме полезна. Чтобы обнаружить вход, нужно двигаться на запад, глядя на солнце. Прекрасно. Блок у т е р я н и навсегда. Спору нет. Теперь очередь за вами, профессор. Не так ли? Профессор помолчал, а Сплинервиль продолжал разглядывая послание. Давайте все же придем к какому-то выводу. Пока я н е д о б е р у с ь до сути, мне всегда как-то не по себе. Уж очень загадочна эта дьявольская история. Повторяю, я понял очень мало, скорее даже совсем ничего. А ты, Мартин, обратился он ко мне? Тоже немного ответил я, глотнув виски. Но кое-что, думаю, понял. Тогда расскажите, Мартин, что вы поняли, попросил Брекс, надевая тут же снимая очки. Мне хотелось бы сравнить ваши заключения с моими. Ну, начал я, стараясь взвешивать каждое слово. Ричард Фокс, его приятели. Попали, возможно, вполне случайно, на остров Оук 4 или 5 ноября. Они измучены, измотаны. Двое к о р с а р о в при смерти. Умер с е больные, легкие. Джордж умирает от сабельного удара, полученного в с х в а т к е 10 октября. Пираты сходят на берег, чтобы пополнить запасы питьевой воды. Этим заняты Ричард Фокс и Оливер Лемп, два капитана. 7 ноября, примерно на закате. Когда они должно быть искали какой-нибудь источник, вдруг обнаружили, не зная точно, что именно, но, видимо, какую-то пещеру, яму, короче, какой-то вход. Они проникают внутрь, спускаются очень глубоко, пока не наталкиваются на запертую дверь. л э м б вскрывает ее. Ричард Фокс собирается последовать за ним, но неожиданно что-то мешает ему это сделать. Тут я прервал свою речь. Какое-то беспокойство охватило меня. В голове зазвонили колокольчики тревоги. Брекслаб о улыбнулся совсем л е з а м е т н о Ну, а потом спросил он. Потом, неуверенно продолжил я. Потом Фокс, видимо, испугавшись какого-то ожога, с криком возвращается на поверхность. Лемп остается. Он не возвращается наверх ни вечером, ни на другой день. Выждав еще немного, Фокс пытается снова спуститься вниз, но не находит того места, куда они входили вместе с Лембом. Не знаешь почему. п р о х о д и т несколько дней, Джордж умирает, его хоронят. Потом все уезжают, оставив продукты и оружие на случай, если Лемп появится. Прежде чем покинуть остров, Фокс снимает блок и, вбив в него гвозди, намечает ими нечто вроде плана. За исходную точку он выбирает высокий дуб, стоящий на пригорке в северной части острова. куда они причалили, бросив якорь. Он укрепляет блок на крепком с у к у привязав его, замечает под деревом яму и сразу же связывает ее с тем входом, который обнаружили они с Лембом. Кто знает, п р и в а л меня Брекс. Может, этот несчастный пират хотел рыть в том месте, искать, узнать, но ему надо было двигаться дальше. Он уехал, унося с собой ужасные воспоминания, уехал со своей отчаявшейся компанией навстречу смерти. Профессор поднял глаза сначала на меня, потом на с п л е н н е р в и л е Его поймали под рождество в южной части Атлантики и повесили пару месяцев спустя. Добавил он каким-то странным суровым голосом. Последовало долгое молчание. Брэкс встал и прошелся вдоль огромного окна. Потом заключил: Итак, вероятно, на острове Оук все и самом деле происходило примерно так, как рассказывали вы, Мартин. Случайно обнаружили какой-то вход. Вошли в него и спустились куда-то вниз, открыли дверь. Все это, однако, добавил он, поворачиваясь к нам, кажется вполне естественным. Мы с вами тоже ничуть не удивились бы, обнаружив на пустынном острове какой-то подземный ход, дверь, а вот то, что его испугало, камень. Это верно, согласился я, камень, который обжег ему руку. Вот это и странно, вставил Сплинервиль, подливая себе виски. Брекс хладнокровно согласился. Очень странно. Тем более, что камень обжег его. Не мгновенно. Ричард Фокс поднял его и некоторое время держал в руке, прежде чем почувствовал боль. Я другого не понимаю, сказал с п л е н н е р в и л ь Какого дьявола пирату понадобилось брать этот камень? Что он с ним намерен был делать? Зачем он ему понадобился? Может быть, предположил Брекс, камень выглядел не совсем обычно, чем и привлек к себе внимание. А м о ж е т Фокс поднял его, чтобы раздавить, скажем, паука. Может вообще без всякой причины. Многое делается и н о раз без всякого смысла. Как бы то ни было, он при этом страшно перетрусил. Насколько я понял, если подумал даже о каком-то злом духе. А о чем еще мог подумать по вашему, господин Спленервиль? Поинтересовался Брекс. Спленервиль вспыкнул: "По-моему? Вот еще откуда мне знать? И не смотрите на меня так, профессор. Черт побери, откуда же мне это знать?" Тут есть только одно объяснение, господин с п л е н е р в и л ь сказал Брекс, направляясь к нему и держа руки за спиной. Я не вижу никаких других. Этот камень был радиоактивным. с п л е н е р в и л ь отпивал в этот момент из своего стакана виски и от неожиданности едва не поперхнулся. Что, вскричал он с к а к и е места, радиоактивный камень? Я в этом не сомневаюсь, спокойно ответил Брекс. Он повернулся и внимательно посмотрел на нас. о ж о г полученный Ричардом Фоксом, был вызван радиоактивным облучением. Ладно, профессор, с н и с х о д и т е л ь н о примеряющим тоном сказал Спленервиль: "Радиоактивный камень в 1701 году? Не станете же вы уверять, будто в той дыре валялись куски урана? Урана я не говорил, что это был уран, но я сказал вам, что Ричард Фокс получил радиоактивное облучение. Уверенность, господин Спленервиль, у любого ученого всегда сидится на доказательстве." Тут поднялся с кресла и я. Мне тоже показалось, что профессор несколько перегнул балку. Вы сказали доказательства, и спросил я. Брэкс внимательно посмотрел на меня, хотел было ответить, но передумал. Он быстро прошел к своему креслу, где лежал его портфель, открыл его и з в л е к несколько страниц и протянул их мне со словами: "Вот тут есть свидетельство профессора д е л а к р у с сотрудника кафедры ядерной физики Мадридского университета. Профессор Делакрус." Приехал со мной Симонсак и следовал с с помощью своих приборов лист бумаги, написанный Ричардом Фоксом, и выявил слабую радиоактивность. Облученная рука к о р с а р а передала бумаге лучи, поразившие его. Возможно, считает профессор Дела Крус, лучи омикрон. Омикрон, в один голос воскликнули мы со с п л е н е р а м У м и к р о н спокойно подтвердил профессор Брекс. Это все равно, что он потрогал камень, облученный взрывом водородной супербомбы. Спленервиль довольно быстро пришел в себя. Он направился к письменному столу, взял трубку и принялся энергично вытряхивать из нее пепел. Затем, набивая табак, спросил: "Надеюсь, вы не шутите, профессор? И профессор Делакруз действительно существует, не так ли? Существует. Более того, сейчас профессор находится как раз здесь, в Нью-Йорке, на Конгрессе." Неплохо, неплохо, продолжал Спленервиль. н в ы х о д и т два несчастных пирата, пострадали от атомной энергии, еще за 250 лет до Хиросимы. Все это чертовски интересно, не так ли, Мартин? Конечно, подтвердил я. Но я еще не знаю, профессор, продолжал с п л и н е р в и л ь каков же ваш план? Поэтому вернемся, если вы не возражаете, к началу. Вы говорили, что собираетесь добраться до дна колодца. Как вы думаете, найти этот проход? Блок исчез, так что указания вашего документа ничего не дают. Так как же, если проход, найденный двумя пиратами, не что иное, как один из каналов, а это мне кажется вполне вероятным, так как вы его найдете? Вы не считаете, продолжал Сплинервиль, н набивая трубку табаком, что нужно копать, бурить и производить другие подобные работы? На поиск этих каналов за 170 семьдесят лет было истрачено около двух миллионов долларов. Как же вы собираетесь найти их, не затратив на это ни цента? Брекс улыбнулся. С помощью профессора де Ла Крус и прибора его изобретения. Это великолепно усовершенствованный счетчик Гейгера. Если радиация, которая обожгла руку Ричарда Фокса, оставила след на листе бумаги, она несомненно намного сильнее там, где находится камень, не так ли? И вы правы, скорее всего это будет один из каналов, по которому колодец заполняется водой. Ну что вы, профессор воскликнул с п л е н е р в и л л Люди, искавшие этот канал, обследовали остров у к м е т р за метром, пять за пятью. Вот Мартин был там, все видел и говорит, что остров так в спахали, что больно смотреть. Если этот вход действительно находится так близко, что его можно обнаружить без всяких инструментов, то за 170 лет его давно бы открыли. Я взглянул на Брекса. Вопрос Спленервилля был категоричным. Не найди наш уважаемый профессор истории точного и убедительного ответа, он предстал бы перед нами пустым фантазером. Ответ Брекса был, разумеется, и точным, и убедительным. Слегка улыбнувшись, он сказал: «170 лет, господин с п л е н е р в и л ь Да, конечно. Речь идет о довольно длительном периоде, и я уверен, что располагая таким количеством времени, рано или поздно кто-то мог бы найти этот вход в туннель или канал, который обнаружили Фокс и Лемп. Но на самом деле продолжал он немного помолчав. На самом деле времени у всех этих искателей было гораздо меньше. С того далекого седьмого ноября 1751 года по сейо время господин Спленервиль вход в канал был виден всего лишь девять дней и девяти дней за два с половиной столетия. Спокойно заключил он. Конечно же, слишком мало, чтобы повезло, вернее не повезло кому-то еще. Глава четвертая. Профессор Делакрус. Слишком мало, это верно, согласился Спленервиль, кладя трубку. Но я думаю, профессор, вы наверняка можете объяснить, почему. У меня предельно убедительное объяснение. Прилив и отлив, поинтересовался я. Брекс посмотрел на меня, сняв очки. Совершенно верно, согласился он. Я тоже поначалу исходил из этого предположения.